Глава 27 Держа на весу поднос с булочками и бисквитами, Кэрри замерла на пороге комнаты для завтрака, увидев, как племянница Джорджа Вандербильта убегает от своей подруги. Обе дамы явно только что поссорились. Кэрри неуверенно медлила у приоткрытой двери, думая, не лучше ли сделать вид, что ничего не видела. От необходимости принимать решение её спас лакей, Монкриф спускающейся по центральной лестнице. Ещё с самого верха он закричал ей. «А где то мелкая американская девица с болот?» Кэрри торопливо отступила от двери, пробежала по коридору для слуг от комнаты для завтраков через банкетный зал, поставила поднос на столик и прибежала к подножию лестницы, прежде чем кто-нибудь успел пожаловаться на шум. На площадке второго этажа появилась миссис Смит. «Я не позволю, чтобы мой штат вопил, как пораженный», и возрилась наверх суровым взглядом. Видишь, она собиралась сказать, как пьяный в доску шотландец. Пропуская трех маляров, миссис Смит пригрозила Монкрифу толстым пальцем. Как будто мало того, что тут целыми днями таскается целая армия рабочих, а лестницы для слуг засыпаны опилками, и все эти рабочие и слуги «Вынуждены пользоваться главной лестницей вместе с мистером Вандербильтом и его гостями. Такое, конечно, возможно только в колониях». Кэрри взглянула на нее с сочувствием. «Миссис Смит, вы делаете все возможное, чтобы сохранить традиции». «Ну да, а хозяин все еще в поисках жены, чтобы та могла принять бразды правления», — покачала головой миссис Смит. «Ай, ну это ненадолго, благослови его бог». Шотландское рычание в акценте Монкрифа отразилось от каменных стен. Миссис Смит вскинула руки, потом прижала палец к губам. «Скройся с моих глаз, пока я не выгнала твою грубую рожу из этого дома. И не ори ты больше!» Она поджала губы, пытаясь подобрать для него подходящее определение. «Шотландец!» — сплюнула она наконец и скрылась прочь. В трех этажах от нее Кэрри с Монкрифом обменялись взглядами, говорящими, что они-то оба знают, что самый громкий голос на этой лестнице принадлежал самой миссис Смит. Монкриф подмигнул. С улицы ворвались Джордж Вандербильд и Седрик. Парадная дверь захлопнулась за ними с такой силой, что эхо разнеслось по всему главному залу. Джон Кэббет поднялся со своего кресла в зимнем саду, где он, судя по всему, что-то читал. Мэдисон Грант, появился у двери, ведущей в бильярдную. Из комнаты для завтрака внезапно появилась Лили Бартелеми, которая торопливо прошла в зимний сад с дальней его стороны. Она засовывала под пояс юбки листок бумаги. Ах, Джордж Вандербильд сделал шаг Кэрри, которая как раз подняла поднос со столика. Какая прекрасная идея в этот сырой ноябрьский день подать чай в зимнем саду. Зайдя в помещение под стеклянным куполом, Кэрри разложила серебряные приборы на столике у фонтана. Чай, сахар и сливки возле горки булочек слева и сливочных бисквитов справа. Пьер и Рема провели свою линию фронта даже по этому блюду. Лили Бартолеми взяла со своей тарелки шоколадный круассан, запах которого окутал Кэрри. Сделав над собой усилие, она удержалась от того, чтобы устремить на блюдо голодный взгляд. «Ах, господи, как же я буду скучать по Билтмору! Приподняв свою чашку в некоем подобии тоста, Вандербильд произнёс. «Тогда вы должны вернуться сюда снова. Все вы. В новом году». Лили Бартолеми прижала руку к груди. «Как это мило!» Она поднялась полюбоваться гравюрой, висевшей на уровне глаз. Когда Кэрри проходила мимо, эта женщина подняла чашку чая практически к губам, отхлебнула из неё и выплеснула на себя чай. Хотя Кэрри даже не коснулась её. «Какая жалость!» — произнесла она, проводя рукой по шелку платья. Вандербильд тут же обернулся к ней. «Мне очень жаль. Что-то случилось?» Она улыбнулась Кэрри милостивой улыбкой. «Пожалуйста, не сердитесь на нее. Это может случиться с каждым. Всего лишь случайная неловкость, ничего больше. Мы сейчас все исправим и забудем об этом». Прежде чем Кэрри успела сказать, что даже не касалась гостей мистера Вандербильда, Её выволокли в коридор, а дверь за ними закрылась. Лили Бартелеми вытащила из-за пояса кусок бумаги. «Я хотела бы спросить у тебя кое о чём». Кэрри втянула воздух и задержала дыхание. Вместе с выдохом могли бы вырваться всякие слова, которые могли бы завершить её работу здесь, а ей надо было кормить близнецов. Она опустила глаза на юбку дамы. «Вашему платью, похоже, нанесён не слишком большой урон», которого я не причиняла». Лили Бартолеми приподняла бровь. «А ты дерзкая. Но если под дерзостью понимать откровенность. Тогда я тоже буду с тобой откровенна. Может, ты сможешь объяснить мне, почему ты так побледнела, когда увидела, что мне передали письмо?» Кэрри помолчала, обдумывая, что сказать. «Это было похоже на то, как отделять репу от перепутавшейся с ней ботвы». «Мне показалось, что я узнала почерк одного моего старого знакомого». Лили Бартелемис мерила её взглядом. «И...» «И это меня удивило». «Я имела в виду, что ты об этом подумала». Кэрри ответила ей твёрдым взглядом. «Вы должны понимать, почему я не спешу с ответом». Лили Бартелемис скрестила руки на груди и, казалось, размышляла, что сказать дальше. «Если...» «По совершенной случайности тот почерк что-то увидела и в самом деле принадлежал бы этому твоему знакомому. Что, конечно, было бы очень странно, я бы хотела спросить вот что. Ему можно доверять?» Было время, когда я, не задумываясь, ответила бы «да». «А теперь?» «А теперь?» «С ним что-то происходит, и я не узнаю его». «Ясно». «Будем честны, как женщина с женщиной, которые знают, каково это, когда их преследуют мужчины», — Кэрри не отвечая, ждала. «Я отлично понимаю, что наше положение в жизни различно. Но позволь мне быть откровенной. Ты красавица, и ты, на удивление, образована для жительницы гор». «На удивление», — Лили Бартелеми продолжила, не смутившись. «Без сомнений, тебе знакомо, что значит получать непрошенные...» и часто нежеланные знаки внимания от мужчин, с которыми едва знакома «Ну же?» Кэрри только слегка наклонила голову. «В любом случае, я прошу, чтобы ты ничего никому не говорила про эти письма». Тут женщина осеклась, словно слишком поздно поняла, что использовала множественное число. Она подошла поближе. «Уверяю тебя, получать эти послания для меня просто отвратительно. Это я вижу». Казалось, Лили Бартолеми утомил этот разговор. Она нахмурилась. «Можешь идти». Вместо реверанса Кэрри только кивнула и ушла по коридору для слуг. Кэрри быстро шагала в библиотеку. сен трусил рядом с ней. У неё было совсем немного времени, прежде чем её хватится. Она провела пальцами по первым изданиям, лежащим в полуразобранном ящике «Диккенс», «Остин» и «Эллиот». Но времени было мало. До того, как она увидела разгромленный лавку Лина, она ещё могла уговаривать себя, что упоминание Грантом в той телеграмме лысого орла, какого-то петуха и «рейхсадлера», что бы там ни значило это немецкое слово, относилось просто к птицам, находящимся на грани исчезновения, или к породам, которые он хотел использовать в своём новом проекте — зоопарке в Бронксе. Все слуги, которые прислуживали за ужином, чаем или хотя бы даже только принимали пальто — У гостей Джорджа Вандербильта были наслышаны о заботе Гранта об охране природы. Но листовка, засыпанная битым стеклом на полу разорённой лавке Лина, вероятно, была выпущена ЛНА, группой, упомянутой в телеграмме Гранта. Так что телеграмма должна была относиться к чему-то гораздо более преступному, чем забота о птицах. Кэрри сняла с полки стопку журналов «Атлантик Монтли», которые сама же протирала и расставляла. Мисс Хобсон тоже выписывала этот журнал. Она говорила про него, фотография современной американской культуры. Тот факт, что и Вандербильд считал их достойными хранения и переплетения в качественную кожу, только подтверждал эти слова. Значит, в нём, как в любом периодическом издании, может найтись что-то про взгляды, которые распространяют Мэдисон Грант и его сообщники. С бьющимся сердцем она пролистывала журналы один за другим, ища упоминания о Лиге национального антисемитизма или хотя бы о чём-нибудь отдалённо подходящем под аббревиатуру ЛНА. Она, конечно, могла бы спросить Джона Кэббета, что он думает об упоминании лысого орла или петуха в телеграмме Гранта, но почему-то ей хотелось сначала само отыскать хоть какую-нибудь подсказку. Она один за другим просматривала комментарии Гровера Кливленда. «22-24 президент США» о перенасыщенности городов Америки, о переполнении канализации и зловонных улицах, о нищете многоквартирных домов, о преступных баронах и их роскошных домах. Имя Вандербильтов всплывало часто. Их железные дороги, владения в Нью-Порте, Нью-Йорке и даже несколько упоминаний Билтмора. Одна статья была про нарастающее недоверие к евреям и иммигрантам в Европе и США. Кэрри быстро просмотрела ее, зацепив взглядом образы национальной гордости в Англии, роза, крест святого Георгия, берберийский лев, Германии, доспехи и черный орел, и Франции, среди прочего лилии. Но ни в одной из этих статей не упоминалась Лига национального антисемитизма. В нескольких, впрочем, говорилось о нарастающем националистическом рвении не только в Соединенных Штатах, но во всем мире. Торопясь, Кэрри закончила листать последние выпуски, но так ничего не нашла про Эллина. Она уже слышала голоса, кто-то из гостей шёл по главному залу в сторону большой лестницы. Что означало, они идут переодеваться к ужину, и что она очень скоро понадобится в раздаточной. В номере «Архитектуры Америки» всё ещё торчала закладка. Кэрри быстро взяла журнал и раскрыла на заложенной статье. Хотя с листовками, скорее всего, был связан именно Грант, и именно его связь с нападением она и хотела обнаружить, тем не менее, казалось разумным узнать всё, что можно, и про Джона Кэббета. До того, как она убедит себя, что он не может быть ни в чём замешан, только лишь потому, что в его присутствии у неё перехватывало дыхание. Она скользила взглядом по строчкам, быстро отмечая, что дом на Луисбург-сквер в Биконхилле принадлежит семье Кэббетт, ветви потомков Джона Куинси Адамса. Американский политический деятель, шестой президент США. Статья отмечала форму кровли, прекрасно отполированные полы на деревянных сваях, мраморную мозаику и панели из тёмного дерева. На одной из фотографий красовался серебряный чайный сервиз, изготовленный ювелиром Полем Ревиром, который был более известен своим участием в ночной гонке в Лексингтоне и Конкорде. На другой был изображён кабинет, который, как гласила надпись, был выкрашен в яркий жёлто-золотой цвет, выбранный для комнаты другом семьи Генри Лангфелла, чей дом в Кембридже был такого же цвета. Джон Квинси Кэббот мог с успехом вообще происходить с другой планеты, чем с той, где проистекала жизнь Кэрри. Такому человеку должно было быть привычно не давать никому встать у него на пути. Был влюблён ту же женщину, что и Беркович», — сказал Мэдисон Грант. «Голубая кровь, возможно, ещё и ледяная кровь». Хотя после попыток Кэббета как-то помочь в разоренной лавке Лин Йонга, поверить в это стало уже труднее. Кэри снова пролистала страницы. «Каталог богатства и привилегий». Она захлопнула журнал с большим раздражением, чем собиралась, и уже хотела поставить его на место, когда на верхнем ярусе библиотеки хлопнула дверь. Обернувшись, она обнаружила, что Вандербильд, уже одетый к ужину во фраг, появился из-за камина на балконе второго этажа. «Я...» — начала она. «Не должна была читать ваши книги». И это был единственный вариант окончания этой фразы. Ну и понятия не имела, что за камином есть дверь. Словно прочитав её мысли, он кивнул головой. Это одно из самых любимых мной творений Ханта. Я могу выскользнуть из своей будущей спальни и за секунду оказаться в своей любимой комнате, не встречаясь со слугами. Покраснев, он добавил. «Ну, и ещё бывает, что мне не хочется обсуждать вечернее меню с превосходнейшей миссис Смит до того, как я немного почитаю с утра. Понимаю. Какая невообразимая роскошь», — хотелось сказать ей. «Первым делом с утра немного почитать». «Никаких звонков, зовущих тебя, никаких голодных детей, никаких разжиганий огня». Он торопливо спустился по витой лесенке, ведущей с балкона вниз. «Вы читали статью, которую я отметил, про дом Кэббетов. Ей ничего не оставалось, кроме как кивнуть. Я рад, что вы прочли её. Но в статье нет ничего о том, что произошло позже, и почему мы должны испытывать сочувствие к нему». Сочувствие... Это было не то слово, что приходило ей на ум после картинок из архитектуры Америки. Я познакомился с ним в Мэйне тем же летом, когда вышла эта статья. Он тогда успешно работал у Джейкоба Райса. Вандербильд, должно быть, заметил, что ей это ни о чём не говорит. Он написал книгу о жизни другой половины. Её широко обсуждали. Боюсь, что не так широко в моём мире. Отдать ему должное он покраснел. Она была посвящена нищете в арендных домах Нью-Йорка. «А теперь», — дополнила Кэрри, — «мистер Кебет изучает нищету в Апалачских горах, возможно, уже для своей собственной книги». Джордж Вандербильд медленно улыбнулся ей. «Вас не должно удивлять, что я был увлечён мистером Кэббетом. Он во многом похож на меня». Выразов достатки, но увлёкся, он посмотрел на огонь камина и снова на неё. Вопросами помощи неимущим. Неимущим. Кэрри ощутила удар по собственной гордости. Её народ, её мир. Но это было так. Лицо Вандербильта сосредоточенно напряглось. Как бы неловко это ни выглядело, но он пытался говорить от души, через все пропасти, разделяющие их. Так что мы с Джоном Кэббетом уже изначально были связаны нашими филантропическими интересами, попытками воздействовать на нищету. Он сделал жест в сторону архитектуры Америки. Нельзя не восхищаться достоинством, с которым держится Джон, с учётом всего. Из того, что Кэрри успела прочесть на этих страницах, ей было трудно вообразить, почему Джону Кэббету могло бы быть трудно держаться с достоинством. Он вырос как принц в Бикон-Хилл, Бостон, проводил время с вандербильтами, Возможно, никогда в жизни не проигрывал больше, чем партию в карты. Внезапно бросив взгляд на часы над каминной доской, Вандербильд повернулся. Но я совершенно забыл про время. Мне надо присоединиться к гостям. Поговорим в другой раз. И исчез в дверях, ведущих на крокетную площадку. Седрик последовал за ним. Оставшись в библиотеке одна, Кэрри запрокинула голову и уставилась на потолок. Все внешние и несколько внутренних секций картины Пеллегринни уже висели на своих местах, остальные ещё ожидали своей очереди. Может быть, её первое впечатление, что Джон Кэббетт холодный и надменный, было ошибочно? Ей случалось быть чересчур импульсивной в своих суждениях. Может быть, она сложила увиденные кусочки из его жизни во что-то, что не являлось полной картиной. Но всё равно... Он продолжал оставаться человеком, не имеющим понятия о жизни, которую вела она. Борьба, потери, долгие изматывающие часы работы и одновременно необходимость посмеяться с близнецами и невозможность показать им постоянность, не дающая её изнутри беспокойство В библиотеку заглянула миссис Смит. «А, Кэрри, вот ты где! Всё ещё разбираешь книги. Да уж тут работы надолго. Пойди загляни в обсерваторию и бильярдную», Забери напитки, которые остались после гостей. А то тут каждый день выливается столько бренди, можно ковчег залить. Да снеси в кладовую». Кэрри отправилась сначала по главной, а потом по маленькой винтовой лестнице в обсерваторию Вандербильта на самом верхнем этаже, где владелец дома или изредка кто-то из его гостей мог провести время в одиночестве. Читая, размышляя, высоко над суетой и вознёй всего остального дома, часть которого — всё ещё находилось в процессе строительства. Сейчас в обсерватории было пусто. Только в окне, которое кто-то оставил открытым, выл холодный горный ветер. Подойдя к окну, Кэрри высунулась и глянула вниз с высоты четвёртого этажа и почувствовала, что земля внизу под ней закружилась. Кэрри отпрянула от окна, захлопнула его и постояла, унимая головокружение. «Упасть с такой высоты...» Если сможет, она больше не будет ходить сюда. Больше не глядя в окно, Кэрри прошла по комнате, собирая на поднос пустые стаканы. Быстро спустившись по лестнице, Кэрри пробежала по главному залу через зимний сад в бильярдную. Оглядевшись вокруг, она обнаружила, что всё было в порядке, кроме ещё двух оставленных стаканов, которые она тоже поставила на поднос. В комнате, несмотря на горевший в камине огонь, было зверски холодно. Из коридора послышался звук приближающихся шагов, и тут же Кэрри заметила на решётке камина что-то светящееся. Быстро подойдя, она схватила это голой рукой. Ткань уже начинала тлеть. Белый хлопок. Рукав. Похоже на мужскую рубашку. Ткань рубашки, другой рукав которой уже горел ярким пламенем, расправилась, и Кэрри увидела какую-то полосу на рукаве. «Что-то вроде краски», краски цвета охры. Цвета тех слов, злобных, еще влажных, что были написаны на остатках стекла в витрине лавки Лина. Это могло только значить, либо это была рубашка Джона Кэббета, либо она принадлежала еще кому-то, кто побывал там раньше. Возможно, Мэдисону Гранту. А дверная ручка уже поворачивалась.